Глава 55. Я строго-настрого запрещаю себе надеяться на то, что Ян вот-вот приедет, но в первую же ночь после нашего разговора не могу сомкнуть глаз. Последствия догоняют молниеносно, и меня натуральным образом ломает от необратимости некоторых последствий. Вместо того, чтобы спокойно уснуть и как можно скорее перенестись в завтрашний день, Я пялюсь в одну точку на потолке и прислушиваюсь к каждому шороху в подъезде. Дура. Наверное, именно сейчас мне хочется включить эгоистку и срочно набрать номер Каминского, попросить, уговорить, накричать или расплакаться, что угодно, любой ценой, наплевав на принципы и гордость, только бы приехал. И раньше это бы точно сработало. Но не сейчас». Если выбирать между новыми отношениями, в которых начинаются закручиваться чувства и страсть, и старыми, где было много боли и обид, становится очевидно, что второй вариант априори проигрышный. Ян не откажет. Я сделаю только хуже своим звонком. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, лезу в социальные сети, пролистываю ленту, смотрю сторис. Когда натыкаюсь на селфи в уборной от Жанны, зажимаю пальцем экран. Сердце в секунду разгоняется и начинает стучать во много раз чаще, потому что бывшая подруга сделала фото у зеркала вместе с блондинкой, девушкой Яна. Отметила ее, поставила в углу стикеры с мерцающими сердцами, подписала пафосно «best friend». «Сука». Вместо того, чтобы удалить Ромашину из подписок, перехожу по ссылке и резко сажусь на постели. Блондинка подписана Аннет. Аня, что ли? Информации много, профиль открыт. Смотри, не хочу. Откинув одеяло, встаю с постели. Бреду на кухню, завариваю чай. Сев за стол, продолжаю исследовать страницу. Открываю первую фотографию, вторую. как ненормальная! листаю снимки вплоть до прошлого года. Буквально за пять минут получается сложить некий портрет. Аннет 25 лет, судя по фото, с тортом и шарами. Она любит путешествия, спорт и встречи с подругами, изучает иностранные языки и работает в салоне красоты, либо является его владелицей. Когда на иконке профиля появляется розовый кружочек — Я снова не удерживаюсь и захожу в сторис девушки. Дыхание рвётся. Я узнаю чёрный кожаный салон автомобиля бывшего мужа. Его руку на руле, часы на запястье. Включив звук, слышу работающую фоном музыку. Если Ян прямо сейчас опустит руку ей на колено, я просто этого не вынесу, но окончательно добивает другое — подпись короткого видеоролика. «Спасибо, что каждый день делаешь меня счастливой». С силой отшвырнув телефон на стол, зажмуриваюсь и сцепляю пальцы в кулаки. В сердце медленно вонзается сотня мелких иголок, как будто боли сегодня мне было недостаточно. Понятия не имею, каким образом я заставляю себя выпить мятный чай и отправиться в постель. Выключить телефон, закрыть глаза, крепко-крепко уснуть. Сон глубокий, долгий и длится почти до обеда. Когда в следующий раз я открываю глаза, то на часах почти час дня. С трудом оторвав голову от подушки, чувствую опустошение. Не так давно мне казалось, что я вполне оправилась после развода и перешагнула непростые отношения. Что там? Оказывается, застыла на месте и поставила чувство на паузу. Каминский же только-только начал полноценно жить без меня. Приняв контрастный душ, я решаю наплевать на данные ему обещания и отменяю поездку к свекрови. Несмотря на мою любовь к ней, себе я сделаю только хуже. Раньше в доме Данны Александровны на каждой стене висели семейные фотоснимки. Были и наши с Яном, но теперь боюсь, что их сняли. И вряд ли я спокойно это переживу. После лёгкого позднего завтрака наконец включаю телефон и вижу несколько пропущенных звонков от Нади, Романа и Последнюю набираю сразу же, а остальных решаю проигнорировать. «Помнишь, я рассказывала тебе про тренера из фитнес-клуба?» — интересуется сестра, и, не дожидаясь моего ответа, выпаливает следующий вопрос. «Ты ведь когда-то мечтала попробовать...» «Роуп-джампинг!» «Как это взаимосвязано?» «Мы разобщались на тренировке. В общем, Эрик знает крутую точку в городе, где можно прыгнуть с моста. Попробуем!» «Я резко теряюсь. Да, подобное желание у меня возникало, но еще до беременности. Мы планировали прыгнуть вместе с Яном. Позже эти планы сдвинулись. Стоило увидеть положительный тест на беременность». «Даже не знаю, Рин. Решайся! Когда сбываться мечтам, если не сейчас?» Я прикрываю глаза и ненадолго задумываюсь. «Со мной всё в порядке. Я заверяла Титова, что сама подую, когда будет больно. Вчера был пик. Я вернулась в любимую страну, родной город. Меня окружают прекрасные люди. Нужно снова собрать себя в кучу и просто жить эту жизнь». Уговорила. Все же сдаюсь. Часами позже я стою на мосту и надеваю снаряжение. Рина смеется, флиртует с тренером. Эрик – высокий, мощный мужчина с горой мышц и добродушной улыбкой. Он искренне подбадривает мою сестру во всех ее начинаниях. Инструкции более чем понятны. Роб джампинг считается самым безопасным видом прыжков с высоты. Сначала ты летишь вниз... А затем раскачиваешься, как маятник, в пределах нескольких секунд. На счет три мы с Риной одновременно прыгаем. Адреналин впрыскивается в кровь лошадиными дозами. Эмоций море. Мы визжим не то от страха, не то от восторга, повисая на канатах вниз головой. После того, как снимаем с себя снаряжение, решаем отметить это дело в ресторане. Делимся впечатлениями, шутим и смеемся. Позже нас... прерывает телефонный звонок. Я смотрю на экран, вижу номер свекрови. Тут же снимаю трубку. Оказывается, Ян уже доложил Дане Александровне, что я вернулась и планирую наведаться в гости, и теперь свекровь ждет меня почти целый день. Боже, я спешно оправдываюсь, договариваюсь заехать в следующие выходные, и Дана Александровна клянется, что кроме меня никого в доме не будет. Мы подружески поболтаем, приготовим ефилти-фиш, пожалуй, самое известное блюдо еврейской кухни. Тем более я давно хотела научиться. И вот он, прекрасный повод». Следующая неделя пролетает молниеносно. Я готовлюсь к новому учебному году, активно включаюсь в рабочий процесс. В начале сентября в университете пройдет пятая международная научная конференция. У Романа был готов материал, поэтому я только и делаю, что достаю его своими звонками. В субботу утром стою на пороге дома бывшей свекрови. Мои руки увешаны подарочными пакетами с одеждой, сладостями и алкоголем. Сердце громко бахает. Как только Дана Александровна открывает дверь и бросается меня обнимать, эти пакеты выскальзывают из моих рук и падают на пол. Я не чувствую ни скованности, ни натянутости в общении. В доме так же чисто и уютно, и ко всему прочему, все семейные портреты на своих местах, даже наш с Яном. Я боялась, что вы не захотите меня видеть. Тихо проговариваю, после чего выслушиваю тонну нравоучений и окончательно расслабляюсь. Надеваю фартук, связываю волосы, приступаю к готовке и рассказываю о том, как провела год в Америке. Дана Александровна внимательно меня выслушивает и задает много вопросов. Следом рассказывает о себе, что за последние несколько месяцев немного сдала, поэтому размышляет над тем, чтобы в скором времени уйти на пенсию и осесть дома. «Буду нянчить внуков», — с улыбкой произносит, — «и твоих тоже. Разговоры о детях, как ни странно, вовсе не раздражают. Даже если они будут не от Яна, — спрашиваю, прищурившись. Они будут от тебя, а ты — моя дочь моя. Я с горечью думаю о том, что родная мать так не принимала меня после возвращения». Мы не готовили вместе, не разговаривали по душам. Все, что я слышала за то время, что была у нее в гостях, это жалобы на нехватку денег. Подарки она не оценила, а некоторые и вовсе высмела. После приготовления рыбы мы выпекаем печенье. Оно получается нежным, хрустящим и в меру сладким. Как раз идеально подходит под чай. В какой-то момент я замечаю, что Дана Александровна начинает все чаще смотреть на часы. а затем и на экран своего телефона. «Вы кого-то ждёте?» Наконец догадываюсь. «Ян обещал, что заедет на обед. Я цепенею. Из груди рвутся шумные рваные выдохи. Вы говорили, что кроме меня здесь никого не будет. Стараюсь напомнить без укора. Понимаю, что он её сын, но... Чёрт, не надо так!» Я пригласила его уже после того, как пообещала тебе. «Ян не знает, что я здесь?» Свекровь прячет взгляд. «Очевидно, нет. Господи!» «Дана Александровна, я прекрасно понимаю, что вы расстроены из-за нашего развода, но, увы, так бывает. Пожалуйста, давайте вы не будете заниматься сводничеством». Настроение резко портится, я тут же собираюсь домой, хватая сумку и телефон. Отъехав на приличное расстояние от дома свекрови, успокаиваюсь и привожу сердечный ритм в норму. Снимаю с телефона блокировку, пишу сообщение Дане Александровне. Мне не хочется, чтобы она навсегда исчезала из моей жизни. Но в следующий раз встречу придется назначить либо на моей, либо на нейтральной территории. Так будет лучше для всех нас.